Как и в прошлую встречу, Кадьяк был облачен в безукоризненно чистый черный костюм с галстуком. На лице застыло пренебрежительно равнодушное выражение, как бы говорящее «Я делаю свою работу не до и знаю, чем все закончится». В одной руке он держал плотный черный пакет с надписью «Парфюм», который выглядел дико, учитывая обстоятельства. «Почти все в сборе». «Какая приятная неожиданность!» Кадьяк склонил голову на бок, прищуривая глаза. «Не придется бегать по городу!» «Это он убил Мечникова, да?» Прошептала Марго Егору. Он кивнул, судорожно соображая, что делать дальше. Прикрепленное к стене информационное табло обещало прибытие поезда через семь минут. «Предлагаю вам покинуть станцию и отправиться по домам», сказал Кадьяк. Без лишних слов и движений. Пепел сделал шаг вперед, закрывая собой Нику. «Или что, заставишь нас?» «Угадал». Кодиак повернул руку, показывая, что держит не только пакет, но и пистолет, скрытый внутри него. «Не хочу привлекать чужое внимание раньше времени, но готов пойти на крайние меры, если вы не окажетесь достаточно благоразумными». «Просто уходите. Сходите в клуб или кофейню, поразвлекайтесь как следует. Гарантирую, что в таком случае вас никто пальцем не тронет». «Как Тамару из архива!» — не выдержал Егор. Кодяк одним движением расправил галстук, снисходительно улыбнулся. «Если бы не упрямство старика, в архиве наша встреча закончилась бы гораздо более позитивно». «Смерть не доставляет мне никакого удовольствия, поверь. Все равно, что давить жуков на полянке. Что в этом интересного? К насилию мне приходится прибегать лишь тогда, когда какой-нибудь человек, скажем, черновет недоучка не желает слушать». «Он не станет нас убивать», — громко сказала Ника. «Коконы еще не дозрели. Ему ведь это нужно, так?» «Точно!» — Пепел взглянул к одяку прямо в глаза. Мы можем справиться с ним вместе. Отберем оружие и вызовем полицию. Только попробуй сдвинуться с места, и я выстрелю. Сначала в него. Кодек указал пакетом на Егора. Затем плавно переместил его в сторону Марго. А потом в девку. Они не заражены, значит, их жизнь не имеет для меня ни малейшего значения. Две секунды, два трупа. Готов пожертвовать друзьями? Пепел промолчал. Егор мысленно перебирал варианты того, как обезоружить Кадьяка. Все они грозили обернуться неудачей или казались нелепыми, почти фантастическими. Даже звать на помощь было бессмысленно. Никто из посетителей метро не рискнул бы помочь, а полицейские явились бы слишком поздно. Егор не мог перестать думать о том, что трагедия, произошедшая в архиве, грозила повториться. Снова Кадьяк, снова убийство. Снова беззащитность. Нет, нет, второй раз он не собирался прятаться по кладовым или убегать, оставляя друзей на верную смерть, как игнобить себя на протяжении многих лет за трусливый поступок. Не пойдет. Он не оставит никую пепла на откуп кодьяку, чего бы это ни стоило. Егор опустил взгляд на стоящую под ногами сумку, оценивая вес. От ее тяжести череп должен был треснуть даже у такого громилы, как Кадьяк, только замах выйдет слишком долгим. Может, метнуть в Кадьяк от телефона, уж потом действовать по обстановке. Хотя бы ствол отобрать. Егор крутанул телефон в руке и вспомнил одну важную вещь. «Так, ребятки, я из терпеливых, но ждать устал», — Кадьяк потряс пакетом. «Либо вы разворачиваетесь к выходу, и я наслаждаюсь видом ваших спин», Либо начинаю делать больно. Начну с пацана. Простой выбор, не так ли? В любой момент тебя накроют полицейские. Придав голосу уверенность, сказал Егор. Они уже мчатся сюда на полной скорости. Разве что сирен не слышно. Мечтай. Тебе бы в театре играть. Усмехнулся Кодиак, однако его рука вновь скользнула по галстуку. Хочешь сказать, что успел кого-то вызвать?» «О, да. И тебя, конечно же, заверили, что кавалерия в пути». Секунды на информационном табло ползли неестественно медленно. Посетители метро не замечали или старательно делали вид, что не замечают странного человека в черном костюме и четверку людей с испуганными глазами. «Они отреагировали со всей серьезностью», — продолжал Егор. «Ведь я отправил им видеозапись убийства в архиве, Ты меня тогда так и не заметил. Я прятался в кладовой и снял все от начала до конца. Поэтому предлагаю тебе свалить, пока еще можешь. Губы Кадьяка дрогнули. В глазах промелькнуло нечто вроде обеспокоенности. Рука потянулась к галстуку, но замерла так его и не коснувшись. Зубы отрастил пацан. Пробурчал Кадьяк. «Даже если не врешь, мне наплевать. Чуть больше проблем, чуть дольше их решать, а вот тебе из метро живым не уйти. Надо было послушать человека с оружием». Увидев направляющийся в его сторону пакет со спрятанным пистолетом, Егор успел лишь подумать «вот и конец». Однако выстрелу не суждено было произойти. Экстравагантно одетый старик с расцарапанным лицом, мирно ожидающий прибытия поезда позади от Кадьяка, вдруг оживился. Он приблизился с неестественной для его возраста быстротой и со всей силы ударил тростью по руке держащий пакет. Брякнув о плитку, пистолет вывалился на всеобщее обозрение. Егор скорее инстинктивно, чем обдуманно, бросился вперед, намереваясь сбить Кадьяка с ног, Тот едва двинулся с места, ответив мощным ударом в лицо. Яркая вспышка затмила взор. Когда зрение вернулось в норму, первым, что увидел Егор, была бутылка виски, опускающейся на голову Кадьяка. Что-то оглушительно хрустнуло, осколки стекла осыпались мелодичным звоном. Кадьяк издал странный звук, похожий на удивленный вздох, обмяк, и распластался на полу, словно шкура убитого медведя. «Глеб Козловский к вашим услугам, дамы и господа!» произнес старик, отбрасывая в сторону отломанное горлышко бутылки. После этих слов Егор вспомнил лицо Козловского, увиденного на видеозаписи охранника метро. Еще один клиент пожаловал, причем нашел их самостоятельно, умудрившись ни разу не выйти на связь. «Четко сработал, мужик!» Восхитился пепел. «Егор, ты в порядке?» Спросила Марго. Нос и глаза горели огнем. В ушах поселился приглушенный гул. Однако чувствовал себя Егор на удивление отлично. Кадзиак получил по заслугам. Не в полной мере, конечно, ведь за убийство он пока так и не ответил. Но хоть что-то. Шум приближающегося поезда заставил всех вздрогнуть. «Вот он», — выдохнула Ника. «Тот самый вагон!» «Насколько я понимаю, вы не просто покататься сюда зашли», произнес Козловский, обильно распространив запах алкоголя вокруг себя. «Мне с вами по пути!» «Присоединяйся к бригаде проклятых!» Приглашающий махнул рукой пепел. Двери разъехались в стороны. Холодный свет огней, льющийся изнутри вагона, заставил Нику отступить и поежиться. Пепел, напротив, решительно двинулся вперед к потустороннему механическому отродью. Козловский, покачиваясь, вошел следом. «Егор, чего застыл?» — крикнула Марго, обернувшись в дверях вагона. «Иду!» — ответил он, набирая сообщение в телефоне. Идея сдать Кадьяка в руки полиции перестала казаться несбыточной. Он успел набросать короткий текст, включающий название станции и имя убийцы, а также приложил видеозапись, сделанную в архиве. Кадьяк по-прежнему валялся, раскинув руки и ноги в сторону. Его можно было принять за мертвого, если бы не слабые движения грудной клетки. Егор нажал кнопку «Отправить» и поспешил к вагону вслед за Марго и Никой. «Давайте уже покончим с проклятием», — сказал он. Двери захлопнулись за спиной с грохотом тюремной клетки. Поезд тронулся с места.